Глава 17. В бальной зале так сильно пахло дамскими духами, что неприятно кружилась голова. Но, пожалуй, пусть лучше пахнет духами, чем потом. А танцоры уже явно вспотели и улыбались с натугой. Сегодня выдался особенно душный вечер. Я уже успела потанцевать с Сержем несколько танцев и обмахивалась веером, жалея, что согласилась посетить этот вечер. Но после того случая, когда я довольно экстравагантным способом рассказала ему о произошедшем на ярмарке, мои передвижения по городу резко сошли на нет. И сегодняшнее приглашение на осенний бал во дворец наместника показалось очень заманчивым. «Эмма, вам принести сока или вина?» — спросил Серж, поглядывая на фуршетные столы. «Воды», — тут же ответила я. Хотя как раз простая вода на балу была в дефиците. Легкое вино или сок? Пожалуйста». Но ни того, ни другого не хотелось. Серж улыбнулся, усадил меня на свободный диванчик и пошел за напитками. Мальчиха, которая должна была находиться рядом с падчерицей, кружила в танце с каким-то гвардейцем, а отец беседовал с кем-то в другом конце зала. Стоило Сержу скрыться из глаз, как рядом оказалась компания из трех аристократок. Юных дев-дебютанток среди них не было. Это была компания красивых, зрелых женщин, знающих себе цену. И, похоже, кто-то из них хотел со мной поговорить. Ощущения меня не подвели. Одна из подруг, высокая, знойная брюнетка, села рядом на диванчик и красиво выгнула спину, затянутую в ярко-алое платье. Две другие, обмахиваясь веерами, остались стоять рядом, делая вид, что заняты своим разговором. «Не понимаю, что он в тебе нашел. Искоса окинув меня взглядом, наконец, заговорила женщина. Невольно мои брови взлетели вверх. Не ожидала я, что дама сразу зайдет с козырей. А как же скрытые уколы и подначки. Бледная, словно моль. Глаза прозрачные, как у насекомого. Она снова свысока меня оглядела и отвернулась, всем своим видом демонстрируя, что рядом с ней никто, даже не пыль под ногами. А я... Я думала, кем она может приходиться генералу. Вряд ли ее имя было в списках претенденток на роль невесты. Да и характерный, более смелый крой платья указывал на то, что она уже замужняя дама. Вы были его любовницей, я правильно понимаю. Теперь уже удивилась она, и потому как блеснули ее глаза и раздулись нос точёного носа, я поняла, что угадала. Женой вам ему не стать, так что же вас так возмутило? неужели он перестал к вам наведываться?» вот теперь она повернулась ко мне всем телом позабыв о разглядывании зала и по выражению ее лица я поняла что попала в точку осознание того что серж бросил похождение на стороне внезапно согрело душу будь у него какая-то другая пассия эта красотка сейчас выказывала бы свое пренебрежение ей а не мне ты ему скоро наскучишь зло прошептала женщина и её лицо приобрело отталкивающее выражение. «Такому мужчине, как он, в постели нужен огонь, а не снулая бесцветная рыба». «Да кто она такая, чтобы вот так меня оскорблять?» Во мне поднялось негодование, захотелось хорошенько двинуть этой красотке, но я лишь еще больше выпрямила спину и мило улыбнулась. Такой мужчина, как Серж, сам выбирает, кто ему нужен в постели. «Я уверена, что способен пробудить огонь в любой женщине». «Ах ты, соплячка!» Прищурившись, зашипела она. Но тихий оклик подруги ее прервал. «Озера!» Мы обе проследили взглядом в том направлении, куда указывала сложенным веером женщина, и увидели генерала с двумя бокалами воды. Он был уже близко и с подозрением оглядывал нашу компанию. «Озера, дамы, рад вас видеть». Дежурно улыбнулся он женщинам и подал мне бокал с водой. «Я смотрю, вы познакомились и о чем то оживленно беседуете». Он остро глянул на брюнетку, но та лишь обольстительно ему улыбнулась. «О да, мы с госпожой Озерой обсуждали способы разведения огня», — ответила я. Бровь генерала в удивлении дернулась. «И к чему же вы пришли?» «К тому, что некоторым мужчинам для этого...» Даже не нужно напрягаться. А некоторым женщинам это сделать не помешает. Озера продолжала улыбаться, но вот ее взгляд стал колким. Огонь ведь может и угаснуть. Он ведь так непостоянен. А вот это уже будет зависеть от того, из чего его разжигают. Трухлявое дерево прогорает быстро, а благородный кедр горит долго и ярко. Показалось, что веер, который сжимала озера, хрустнул. В ее глазах я без труда прочла желание убивать. И, похоже, темпераментная веретка, презрев все правила приличия, сейчас на меня бросится. «Дамы, обсуждение способов розжига разного рода деревяшек — очень интересная тема». Серж дураком не был и поспешил вмешаться в назревающий конфликт. Он с угрозой в прищуренных глазах посмотрел на озеру и протянул мне руку на которую я тут же оперлась и встала. Но я обещал своей невесте прогулку на свежем воздухе. В зале очень душно. Прошу нас простить. И повел меня к ближайшему балкону. Я выдохнула, но нервный румянец никак не покидал моего лица. А еще я буквально кожей ощущала, как спину мне жжет ненавидящий взгляд озиры.